А мы все равно там были. Жаль только вот ночного охранника. Умер во сне на скамейке. А море пришлет мне сегодня днем десятискоростной черный велосипед. Давай не будем больше об этом, Дэвид. Ты знаешь, как твой дядя Мэт начинает волноваться, когда слышит про Мориса. Я просто хотел предупредить, что мне привезут велосипед. Сегодня утром у нас никого не было. Никто не приходил и никто не уходил. Ты просто тоскуешь о родителях.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 «С днём рождения, Дэвид! Его зовут Дорелл. Обращайся с ним хорошо, и он будет тебе служить верой и правдой. М. Прошло много лет, прежде чем я понял, что означают эти слова. Но первое, что я сделал после того, как снял открытку и показал её дяде Мэтту, это опустил велосипед по ступенькам, вскочил на него и помчался по улице. «Дорелл», — негромко проговорил я, —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 «Как он выглядит, твой крестный? спросил дядя Мэт. «Я пожал плечами. Не так-то просто его описать». М -м -м, «Довольно худой. По-моему, у него тёмные волосы и очень приятный голос. Когда он о чём-то просит, хочется сделать для него всё-всё». «И больше никаких деталей?» «Пожалуй, да». «Проклятие! Это же не описание, Дэвид. Тут кто угодно подходит». «Мне очень жаль».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 «Ты всё отдаёшь богатым, а бедных заставляешь работать за гроши. Я не хочу, чтобы ты был крёстным отцом моего сына». И снова грянул гром, и туча пропала. Тут же разверзлась земля, в воздух поднялся столб огня и послышался голос. «Я сатана! Приди ко мне! Я подарю твоему сыну богатство, позабочусь о том, чтобы он ни в чём не нуждался в этом мире». Мой отец ответил...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 Этой дорожкой пользовались охотники, рыбаки, любители пеших прогулок и студенты после кино или вечеринок с танцами. Здесь было темнее, чем на вершине холма, поэтому я свернул налево и поехал по длинной тропинке под густой летней листвой. — Дорал, я тобой очень доволен, — сказал я, — но мне хочется встретиться с море и поблагодарить его за такой замечательный подарок. Я был бы тебе признателен, если бы ты мне помог.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 Это был мой велосипед, в седле которого сидел Морри. Дядюшка, не торопясь, крутил педали и улыбался. Мне показалось, что за спиной моего крёстного развивается тёмный плащ. Он помахал мне и вскоре уже стоял рядом. — Я рад, что ты приехал навестить меня, — сказал Морри. — Хотел поблагодарить за подарок. Доралл просто замечательный. — Рад, что он тебе понравился. Морри слез с велосипеда и поставил его на упор.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 И море с удовольствием исполнил мою просьбу. Прошло много времени. Теперь мы просто сидели, созерцая бесконечное мерцание свечей. Наконец крёстный снова наполнил наши чашки. — А ты думал о своём будущем? Чем ты собираешься заняться, когда вырастешь? — поинтересовался он. — По правде говоря, нет, — ответил я. — Почему бы тебе не стать врачом? Мне кажется, у тебя есть талант.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 «Интернатура и практика». «Верно». «Ты знаешь, в какой области будешь специализироваться?» «Я уже почти выбрал дерматологию. Никому не придёт в голову вызывать врача-дерматолога среди ночи». Хм. проворчал Море, помешивая шоколад костяной ложечкой. «Когда я предлагал тебе стать врачом, у меня в мыслях было нечто более серьёзное. Терапевт, например».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 — Да, он быстро теряет силы. Мы знали, что это вопрос нескольких дней. — Ты мог его спасти, Дэйв. — Мы всё испробовали. Он кивнул. — Похоже, тебе пора научиться кое-каким новым вещам. — Если ты решил прочесть мне лекцию, я её обязательно запишу. — Ещё не сейчас, но уже довольно скоро. — отозвался Морри. Он протянул руку и коснулся чашки с кофе, который давно остыл. Напиток мгновенно начал дымиться. Крёстный встал и посмотрел в окно. «Мне пора», — вздохнул он, и через мгновение со стороны шоссе донёсся вой клаксонов и виск тормозов, сопровождающийся звуком глухого удара. «У меня дела. Спокойной ночи». И Море ушёл. Довольно долго он не вспоминал о нашем ночном разговоре. И я уже подумал, что Море о нём забыл,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 На мой очередной день рождения Мори повел меня в дорогой ресторан, а потом мы спустились в лифте и неожиданно оказались в его офисе. «Ловкий трюк, ничего не скажешь», — заметил я. Я последовал за Мори по ярко освещенному извивающемуся туннелю, где основали его невидимые слуги, зажигая новые свечи и убирая остатки догоревших.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 только что оправилась от болезни. Крёстный измерил Агарок указательным и большим пальцами. — Шесть лет, восемь месяцев, три дня, семь часов, четырнадцать минут и 23 секунды, — заявил он. — Вот сколько времени ты ей подарил. — А, понятно, — пробормотал я, безуспешно пытаясь разглядеть выражение его лица в колеблющихся отблесках пламени и пляшущих теней.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 «Ты наоборот. Мы с тобой как Инь и Ян». «Основные понятия древнекитайской философии. Универсальные, космические, переходящие друг в друга силы. Женское, мужское, горячее, холодное, пассивное, активное и тому подобное». «Но ты же не обязан заниматься только своей стороной дела, раз уж ты подарил мне блифедж». «Дэвид, я не могу использовать блифедж. Мне дано лишь научить тебя».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 С другой стороны, — продолжал я размышлять вслух, — он явно хотел, чтобы я занялся медициной. Может быть, он стремился контролировать и вторую половину инь и ян, дарующую жизнь. Не просто давать кому-то жить, но и избавлять от болезней и страданий. Рама Доррелла слегка скрипнула, когда велосипед качнулся в мою сторону. Зажглась и погасла фара. — Ты согласен? — спросил я. Доррелл еще раз мигнул фарой.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 Позднее я встретил Морри в морге, и он сообщил мне, что синтезировать Блифедж нельзя. Он не хочет, чтобы Блифедж стал таким же распространенным лекарством, как аспирин и антибиотики. Отсюда следует, что Блифедж нужно давать только определенным людям. Во-вторых, продолжал я, эта гипотеза прекрасно подтверждается инструкциями, которые я получил от Морри, когда начал заниматься частной практикой.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 Я попытался, но мои размышления были прерваны телефонным звонком. Это был тот самый специальный случай. «Говорит доктор Пулео, Дэн Пулео. Мы встречались весной на научном семинаре». «Припоминаю», — ответил я. «Речь шла о практических ситуациях. У вас она возникла? К вам уже направлен лимузин. И куда он меня отвезёт? В особняк губернатора. Речь идёт о самом Кейссене? Да. А почему он не в больнице?»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 «Я не могу взять на себя ответственность», — начал Пулео. «Я уже набирал лекарство в длинный шприц». «Если я сделаю укол сейчас, он будет жить», — сказал я. «Если нет, умрёт». «Как видите, всё предельно просто». Я расстегнул пижаму больного. «Дэвид, не делай этого», — сказал Морри. Не обращая на него внимания, я сделал укол. Три кубика на стойке Блиффеджа прямо в сердце. Возле особняка остановилась машина скорой помощи. Когда я выпрямился, крёстный свирья посмотрел на меня, а потом быстро вышел из комнаты, не пожелав воспользоваться дверью. Кейсен вдруг пошевелился и вздохнул. Теперь, положив пальцы на сонную артерию, я сразу нащупал пульс. В следующую секунду губернатор открыл глаза. Я собрал инструменты и застегнул пуговицы пижамы. «С вами всё будет хорошо», — сказал я ему. «Какой курс лечения вы рекомендуете в дальнейшем?» — спросил Пулео.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 И вот, когда я осматривал Бетти, в комнату вошел Мори и встал в ногах ее постели. Я набрал три кубика настойки в шприц, а потом развернул Бетти. «Дэвид, я запрещаю тебе это», — резко заявил крестный. «Мне очень жаль, Мори», — ответил я и сделал укол. Когда Бетти открыла глаза, я наклонился и поцеловал ее. И в тот же миг мне на плечо легла тяжелая рука Мори. На этот раз его пожатие было ледяным. «Мне тоже», — сказал он. Потом, в полнейшем молчании, мы шли по тусклому коридору, а вокруг нас тени вели свой бесконечный танец. Я припоминаю, что мы двигались среди монохромных кусочков моего мира и мира моря, под землей, среди пещер и тихих водоемов. И я понял, что мы прибыли на место, когда увидел туннель с бесконечными рядами свечей вдоль стен. Вскоре мы уже стояли в центральном гроте, где столько раз играли в шахматы и выпили множество чашек горячего шоколада. Теперь я снова ощущал своё тело. Эхо моих шагов разносилось по пещере, и я опять почувствовал леденящую руку у себя на плече. Тени отступили в сторону, словно кто-то отодвинул занавес. Море провёл меня через грот вверх по коридору, а потом вниз по узкому холодному туннелю, в котором я никогда раньше не бывал. Я был слишком горд, чтобы спрашивать, куда он ведет меня, и тем самым первым нарушить молчание. Наконец мы остановились, он отпустил мое плечо. Засунув руки в карманы, я взглянул туда, куда указывала его рука, но сначала не понял, на что должен смотреть. Мы находились перед стеной, в нишах и на выступах которой стояло множество свечей. Тут только я заметил, что одна из них... Намного короче, чем другие. Её огонь уже начал мерцать. Не вызывало сомнений, что скоро она догорит. Решив, что свеча принадлежит Бетти, я ждал, пока невидимые слуги моря заменят её. «Оно того стоило», — заявил я. «Ты ведь знаешь, я люблю её». Крестный повернулся и внимательно посмотрел на меня. А потом на его лицо легла печальная улыбка. «О, нет», — сказал он. «Ты думаешь, это её свеча? Нет». Ты не понимаешь. Она будет жить. Ты об этом позаботился. Ее свеча уже в полном порядке. Это твоя свеча. Ты с самого начала не мог на многое рассчитывать. Мне очень жаль. Я вытащил руку из кармана, протянул ее вперед и осторожно коснулся свечи. — Хочешь сказать, что это все, что у меня осталось? Может быть, несколько минут? «Ты не вмешивался из-за того, что зол на меня? Вот как обстоят дела!» «Да», — только и молвил Морри. Я облизнул губы. «А есть ли возможность продлить мой срок?» «После того, как ты во второй раз не послушался меня? После всех предупреждений?» «Мне было трудно на это решиться», — попытался объяснить я. «Я же говорил тебе, что был знаком с Бетти несколько лет назад, и тогда она мне нравилась. Я не понимал, насколько сильно меня к ней влечёт до самого последнего времени. Я чуть не опоздал. Поэтому у меня не было выбора. Я должен был спасти её. Наверное, подобные чувства тебе не совсем понятны». Он снова рассмеялся. «Конечно, я понимаю, что можно заботиться о ком-то», — перебил меня Море. — Почему, интересно? Я решил покончить с губернатором Кейсоном. По вине этого ублюдка город не стал покупать профессиональную футбольную команду, мою любимую. Я уже много лет добивался этого. — Значит, ты действительно решил загробастать его раньше срока? — Что ж ты думал? И надо же тебе было вмешаться в мои дела. — Я начинаю понимать. Скажи, Мори... «Ведь еще не поздно перенести мое пламя на другую свечу». «Верно», — признался он. «К тому же ты мой крестник, а это кое-чего стоит». Некоторое время Море молча смотрел на свечу. «Наверное, так и следует поступить», — сказал он. «Не могу же я вечно на тебя злиться. Семья — дело серьезное». Он потянулся к открытой коробке, стоящей в нише. Вытащив оттуда свечу, выпрямился и протянул другую руку к мерцающему пламени моего огарка. Коснулся его и начал поднимать. В следующий миг я увидел, как остатки свечи выскользнули из его руки и упали на землю. — Дерьмо! — выругался Море. — Прости, Дэвид. Лёжа на полу и глядя на мерцающий огонёк, я понимал. Случилось что-то хорошее, только никак не мог вспомнить, что именно. Саднила разбитую щёку в том месте, которым я ударился, когда упал. Меня окружало бесчисленное множество огней. Мне нужно было кое-что сделать. Быстро. Только вот что. Я поднял голову и осмотрелся. Море ушёл. Ах да, море, мой крестный. Ушёл. Я упёрся ладонями в пол и заставил себя подняться. Вокруг никого не было. Только я, мерцающий огонёк свечи и чёрный велосипед. Что я должен был вспомнить? Мысли медленно сменяли одна другую. «Вытащи свечу из коробки, Дэвид, и поторопись», — сказал мне Дорал. «Тебе необходимо это сделать еще до того, как твоя снова погаснет». «Снова погаснет». Тогда я вспомнил все и содрогнулся. Вот что я сделал. Умер. Я умру окончательно, если стану медлить. Опасаясь худшего, я сумел купить себе маленькую передышку. Разобравшись, наконец, как пользоваться пятиминутным деформатором времени, который продолжал носить у себя в кармане. Но сколько он продержится? На этот вопрос у меня не было ответа. Я двигался так быстро, как только мог, чтобы не загасить свечу. Представление могло завершиться в любую секунду. Теперь в лужице воска плавал крохотный хвостик фитиля. Я порылся в коробке, вытащил свечу и осторожно поместил над умирающим огоньком. На мгновение пламя опустилось, и в глазах у меня потемнело, а по спине пробежал холодок, но фитиль новой свечи загорелся, и неприятные ощущения сразу исчезли. Я поставил свечу на место и опустил руку в карман. Там, в носовом платке, лежали сушеные стебли, цветы, корни и листья Блифеджа. Я положил платок на седло Доррелла и начал разворачивать. «Хорошая мысль». — заметил он, когда я принялся поедать универсальное лекарство. — Как только ты закончишь, я отведу тебя в другой туннель, где мы спрячем твою свечу среди множества других. Но нам нужно торопиться, вдруг море где-то неподалёку. Я засунул остатки Блиффеджа в карман и со своей свечой в руке зашагал вслед за Дореллом. — А ты сможешь найти свечу Бетти и спрятать её? — спросил я. — Раньше я работал здесь, — продолжал Дорал. Я был невидимым слугой до того, как он превратил меня в велосипед. Если я снова стану невидимым и окажусь здесь, то смогу сколько угодно прятать твои с Бетти свечи. А ещё я снова буду исправлять его мелкие злоупотребления, как и прежде. Если ты продолжишь исследование Блифеджа, я буду зажигать для тебя новые свечи». «Я согласен», — сказал я. «Что необходимо сделать, чтобы ты снова стал невидимым слугой? Мне не разрешено отвечать на этот вопрос». «Даже если я прикажу тебе?» да. «Здесь действует иной уровень запрета. Я не представляю себе, как можно обойти это условие». Мы углубились в туннель, и Дорал остановился. «Слева от тебя», — сказал он, — «в глубине ниши, где горит несколько других свечей. Я слил немного расплавленного воска на свободное место, а потом укрепил там свою свечу». «Садись в седло», — предложил Дорал. Я последовал его совету, и мы поехали дальше по извилистым туннелям. Вскоре я заметил, что появился знакомый стробоскопический эффект. «Вернёмся туда, откуда он нас забрал?» — спросил Дорал. Через некоторое время обычный мир стал возникать всё чаще, а подземный постепенно отступал. И вот мы уже притормозили возле особняка губернатора. Как только Дорал остановился, я сразу соскочил с седла. Ещё не совсем стемнело, солнце зависло над западным горизонтом. Когда я ставил Дорала, двери распахнулись — Дейв! воскликнула Бетти. Я поднял глаза и молча наблюдал за тем, как она спускалась по ступенькам. И вдруг понял, как она прелестна и как сильно я хочу защитить ее от всех невзгод. В следующее мгновение Бетти оказалась в моих объятиях. «Дэйв, что случилось? Ты исчез так неожиданно?» «Мой крестный отец, Море, забрал меня с собой. Я сделал то, что ему не понравилось». «Твой крестный отец? Раньше ты никогда не упоминал о нем». «Как он мог?» «Он обладает великой властью над жизнью», — ответил я. «Именно море дал мне возможность предотвращать смерть. Сейчас, к счастью, он считает, что я мёртв. Думаю, мне придётся сделать пластическую операцию, изменить фамилию, отрастить бороду, переехать в другой штат и завести небольшую частную практику, доход от которой позволил бы мне заняться исследованиями Блифеджа. Я люблю тебя. Ты выйдешь за меня замуж и уедешь со мной. Неожиданно вмешался Дорал. «Извини, Дэйв, но не могу не отметить, что твоя речь несколько сумбурна». Бетти уставилась на мой велосипед. «Так ты ко всему еще и чревовещатель?» Спросила она. «Нет, это говорил Дорал. Он только что спас мне жизнь. Дорал — мятежный дух, который отбывает срок наказания. Со мной с тех пор, как я был еще мальчишкой. Он и в те времена не раз меня выручал». Я протянул руку и потрепал его по седлу. Спустившись по ступенькам, Бетти наклонилась и поцеловала Дорала прямо в руль. «Благодарю тебя, Дорал! тихо проговорила она, — «кем бы ты ни был». Теперь, во всяком случае, он уже не был велосипедом. В лучах заходящего солнца заплясали сверкающие пылинки. Я завороженно смотрел на это удивительное явление. У меня на глазах пылинки превратились в шестифутовую башню. Я услышал, как ахнула Бетти. «Что я наделала?» — выдохнула она. «Понятия не имею», — ответил я. «Но, судя по тому, что рядом нет лягушки, я не думаю, что ты получишь в мужья прекрасного принца». «Тогда я, пожалуй, останусь с тобой», — заявила Бетти. И мы вместе наблюдали за тем, как сверкающий вихрь постепенно обретал человеческую форму. Перед нами возник высокий мужчина с бакенбардами и в плаще из оленьей кожи. Он поклонился Бетти. «Дон Лорел», — представился он, — «к вашим услугам, мадам». Потом повернулся и пожал мне руку. «Очень жаль, что ты лишился средства передвижения, Дейв. Моё заклятие только что было снято. Нам следует это отпраздновать», — предложил я. Он покачал головой. «Теперь, когда я обрёл прежнюю форму, мне нужно срочно найти свою нишу. В противном случае я могу исчезнуть навсегда. Поэтому я немедленно возвращаюсь под землю и буду находиться там постоянно». «Мори не заметит появления еще одного невидимого существа. Я буду перемещать ваши свечи подальше от него. Успехов в исследованиях Блиффиджа. Я еще свяжусь с вами». С этими словами он снова превратился в башню, сотканную из света. В воздухе заплясали разноцветные огоньки, и Доралл исчез. «Какое облегчение», — сказал я, снова обнимая Бетти. «Однако мне жаль, что так получилось с Море. Я всегда хорошо к нему относился». «Мне его будет не хватать». «По-моему, он не очень похож на симпатичного парня», заметила Бетти. «Работа не могла не наложить на него определенного отпечатка», пояснил я. «На самом деле он очень чувствительный». «Откуда ты знаешь? Он любит футбол и шахматы». «Но они представляют собой насилие, физическое и абстрактное». «И горячий шоколад, и квартет Шуберта до минор, и большую часть времени его заботят равновесие между жизнью и смертью». Бетти покачала головой. «Я знаю, что Морри для тебя член семьи», — сказала она. «Но меня он пугает». «Ну, теперь мы будем жить инкогнито. Морри нас не побеспокоит». Мне довольно долго удавалось держаться от Морри подальше. Мы с Бетти поженились, я сменил фамилию и переехал в маленький городок на юге. Однако делать пластическую операцию не стал». Борода, тёмные очки и новая прическа существенно изменили мою внешность. Так, во всяком случае, мне казалось. Постепенно у меня появилась вполне приличная практика. Я построил теплицу и организовал дома маленькую лабораторию. Целый год я старался избегать критических случаев, когда больному грозила смерть, а навещая своих пациентов в больнице, ни разу не присутствовал при летальных исходах, что могло бы привести к нежелательной встрече с море. Можно сказать, что я был патологически аккуратен в таких вопросах. Но несколько раз замечал спину моря, когда тот сворачивал за угол. И все же, учитывая род моих занятий, я постоянно размышлял. Когда произойдет наша встреча, смогу ли я скрыть то, что вижу его? Однако, как и следовало ожидать, мы встретились вовсе не в больнице, а в тот момент, когда я и думать забыл о море. Это случилось октябрьским вечером. Я сидел у окна. С улицы вдруг донёсся виск тормозов, сопровождающийся звуком глухого удара. Я схватил фонарик и чемоданчик с инструментами и выбежал из дома. Бетти последовала за мной. На перекрёстке столкнулись две машины. Повсюду валялись осколки стёкол, сильно пахло бензином. В обеих машинах не было никого, кроме водителей. Один погиб на месте, а другой, совсем молодой парень, был тяжело ранен, но продолжал дышать. «Вызови скорую!» — крикнул я Бетти, подбегая к молодому человеку. Его выбросило из машины, и он лежал на тротуаре. Крупный, мускулистый парень. Я сразу увидел, что у него легочное и артериальное кровотечение. Масса мелких ранений, перелом черепа и, скорее всего, позвоночника. Когда я начал оказывать первую помощь, пытаясь остановить кровотечение, возле нас неожиданно возникла знакомая фигура. Я забыл о том, что должен делать вид, будто не вижу моря. Учитывая экстремальность ситуации, я просто кивнул головой и сказал... «Здесь я не могу с тобой спорить. Возьми его, раз так распорядилась судьба». «Нет», — возразил он, — «спаси его для меня, Дэйв. Сделай ему укол Блифтиджа. У тебя еще есть время». «А что в нем такого особенного, моря? Я не забыл, как ты со мной обошелся, когда мне захотелось сделать исключение». «Хорошо. Я тебя прощу и обо всем забуду, если ты спасешь этого парня». — Я часто говорил тебе, что моя власть не распространяется на смерть. — Ладно, а как насчет того, чтобы дать мне обещание, что я могу спасать того, кого захочу, и продолжать исследование Блиффеджа? — Похоже, ты и так это делаешь. Что ж, давай заключим формальный договор. — Как жаль, что тебя не было на моей свадьбе, Мори. — А я был. — Да ну, я тебя не заметил. Я стоял сзади и оделся в яркие цвета, «Поэтому ты меня не заметил». «Так ты был тем типом в гавайской рубашке?» «Точно». «Будь я проклят!» «И прислал тебе в подарок микроволновую печь. Я не нашёл там никакой записки. Но мы же тогда не разговаривали». Меня смутило название фирмы-производителя «Сердце Ада». Тем не менее, печь оказался отличной. «Спасибо. Мой пациент застонал. По поводу этого парня, Моря, почему ты не хочешь его забрать?» «Неужели ты его не узнаёшь?» «У него всё лицо залито кровью». «Это же новый квотербэк из «Соколов Атланты».» «Квотербэк, разыгрывающий в американском футболе». «Ах, вот оно что! А как насчёт баланса между жизнью и смертью и всего такого прочего?» «В этом сезоне им никак без него не обойтись». «Я забыл, что ты болельщик «Соколов».» «Блифедж, мой мальчик, блифедж». «Ну, что ещё сказать?» Соколы отлично провели сезон. Во время их матчей смерти случались очень редко, потому что Мори приходил к нам в гости, и мы за пивом и пиццей смотрели игру по телевизору. Конечно, он с особым рвением собирал свою жатву после того, как соколы терпели неудачу. Почитайте газеты, и вы все поймете. Мори не раз довольно прозрачно намекал, что ему хотелось бы знать, как мы поступили с нашими свечами. Однако я делал вид, что не понимаю, чего он от меня добивается. «Дон Лорел и я не теряем связи. Он всегда приходит на День Всех Святых, чтобы выпить стаканчик крови, и мы делимся последними новостями. А иногда, вспоминаем прежние времена, он снова превращается в велосипед, и мы путешествуем между мирами. Сегодня утром я подошел к перекрестку, на котором произошло несчастье. Море стоял у телеграфного столба и гладил погибшую кошку. «Доброе утро, Дэйв». «Привет. Ты рано встал». «Мне вдруг показалось, что ты захочешь выйти прогуляться. Когда подойдет срок?» «Весной». «Ты действительно хочешь, чтобы я был крестным отцом?» «Не могу себе представить, кто лучше тебя справится с этой ролью. Моему отцу ты послал такой же сон?» «Нет. Для тебя я сделал новую версию. Я теперь смотрю МТВ». «Я так и подумал. Хочешь зайти на чашечку кофе?» «С удовольствием». Мы вернулись в дом, когда бежали прочь последние утренние тени. Тот, кому удалось бы поймать их, мог бы скроить себе плащ из мрака. Роджер Желязный. Крестник. Читал Владимир Авор.